Но ноги Екатерины васильевны тут арифметическую прогрессию застилала мистическим туманом. Джулио целомудренно подтянул на всякий случай сапоги под самый стул. «Дубль?» — удивился Павел Мартынович и залпом осушил бокал. «А мне казалось подлинник». исакен ночью приплыл к своей шлюпке и залез в эту, как ее... «Представляешь, тюша!» «В — снова подсказал Головкин, ревниво следивший за рассказом. «Подлинник!» — произнесла Екатерина Васильевна, скользнув взглядом по рыцарю. Сидя напротив графини, Джулио чувствовал себя так же уютно, как боевой конь на арене ледового цирка. Ну, во-первых, после «Ой!» Графиня, сделав было шаг навстречу сюрпризу, вдруг остановилась и нахмурилась. Повела рукой, и коробку из рук Робертина вместо приятно удивленной графини принял неприятно певучий швейцар, неудивленный нисколько. Во-вторых, Екатерина Васильевна имела привычку держать голову на бок, и эта привычка сейчас за столом повергла рыцаря в пучину догадок. Испытывает, жалеет, подсмеивается. На самом деле, заметим, лицо Екатерины Васильевны выражало полную безмятежность. И подорвал эту лодку, а вместе с ней четыре турецких этих, продолжал между тем Скавронский. Вы забыли сказать, что Сакен подорвал также из себя, перебил Головкин и перевел взгляд на рыцаря. «Представляешь, Тюша!» Павел Мартынович по мере рассказа оживлялся все больше. Ноги литты затекли уже до такой степени, что от целого рыцаря в распоряжении Джулио осталась одна верхняя половина. Пишут, что бук осветился ночью от взрыва, будто днем. Павел Мартынович зажмурился от феерической картины. «А Потемкин!» «Я представляю, папа!» перебила Екатерина Васильевна. «Оставьте в покое Потемкина», — хотела, кажется, сказать графиня. Она в десятый раз пожалела, что спустилась к обеду. Живых рыцарей, положим, еще не встречалась, но муляжи убедили, круговорот мужчин в природе есть обман зрения. Душа мужчины — рычажные весы, слева — вожделение, справа — тщеславие. Задача женщины — следить за перевесом. — Скучно, да и лень. — Много ли еще таких офицеров в русском флоте? — возвысив голос, сказал Головкин. — Вы, конечно, читали о Сакене, господин капитан? Обратился он к Джулио. — Шесть футов. В очередной раз вывел измученный Джулио. Никак не меньше. Он выпростал, наконец, из-под сиденья затекшие ноги, словно вывернул из запасных гнезд два чугунных пушечных ствола. — А вы разве знакомы с флотовождением? — вместо ответа приглушенно спросил он Головкина, едва сдержав воздух облегчений из самых глубин. Джулио никак не ожидал, что первая же встреча с красивой женщиной на материке смутит его, его, который смущение относил к симптомам нечистой совести, то есть общим слабостям человеческого рода, проживающего за границами Мальтийского архипелага. Екатерина Васильевна вдруг почувствовала, как что-то властно прилегло к ноге под столом, И оно, это что-то, не могло быть ничем иным, кроме... — Еще один, — грустно подумала Екатерина Васильевна, — этот хоть подвиг совершил, крестик нашел. Опустив глаза, она, не меняя позы, поправила прическу и наткнулась на бутон, вынула из волос, поиграла перед лицом и принялась отщипывать лепестки на скатерть. — Рыцарь! — усмехнулась она про себя. — Вожделение или тщеславие? — Какое это имеет значение? — холодно сказал рыжий, пристально глядя на Литту. Но Джулио начисто забыл, о чем спрашивал Головкин.